немного поодаль – произведенные опустошения. Населения Гальдау уже перед ними не было. Исчезли и их спутники по походу. Все было уничтожено. Зелёная цветущая долина превратилась в безжизненную пустыню, страшную и дымящуюся. Было пять часов вечера, равнина площадью 10 квадратных километров – лежала погребенная под толщами грязи и камней, местами мощностью до 30 метров и более. Ниже Гнепена размытые водами слои горных пород рухнули вниз, погребая все под собой. Во время гигантского обрушения горы огромные глыбы скал с бешеной скоростью летели в направлении противоположных склонов долины Рютии, убивая птиц на лету. Еще со времен раннего Средневековья во Франции неоднократно разражались катастрофы. Зимой 1227 года сильное землетрясение опустошило Прованс, и 5000 человек оказались погребенными под сорвавшимися с гор лавинами. В 1248 году в Мариене были уничтожены пять деревень с населением 9000 человек. Для Каталонии... Катастрофическими оказались годы 1421, 1427 и 1428. Ужасные сотрясения уничтожили Алот, Пучсерду, Прадемоле. В 1282 и 1644 годах сильно пострадал ГАП. В 1564 году в Болене насчитывалось 500 погибших. В течение XIII и XIV веков жестоким опустошением подвергался Эльза. История сохранила память о многих ужасных толчках, которые происходили в долине Рейна, Савоя, Дофине, в Приморских Альпах, Провансе, а также в Пиренеях, в Центральном массиве. Но от опасности возникновения землетрясений не защищены и другие районы Франции – Пуату не больше, чем Британь, Иль-де-Франц не больше, чем Бургундия, Авиньон, Моноск, Ницце, Ментона, Страсбург. Каждый из этих городов пережил периоды высокой сейсмической активности, когда здания превращались в груды руин и были человеческие жертвы. Пограничные районы Восточной Франции, Эльзас, Юра, Савоя, Дофине, Приморские Альпы, кроме как от толчков, происходящих на их собственной территории, зачастую страдают и от землетрясений, эпицентры которых находятся в Германии, Швейцарии или Италии. Может случиться, что в Альпах толчки с умеренной интенсивностью приведут к катастрофическим последствиям, так как вызовут обвалы горных пород, снегов или сираков, ледяных останцев, И если перед глазами удивленного туриста посреди мирного сельского пейзажа, далеко протянувшиеся долины, вдруг предстанет огромная каменная глыба, величиной с целый собор, то пусть он знает, что своим присутствием здесь она обязана лишь легкой дрожи земной скорлупы. 11 марта 1817 года обвалы, вызванные дрожанием земли, произвели большие разрушения в Шамоне. Правда, погибло только 4 человека. 5 января 1885 года в Бриансоне в результате землетрясения, начавшегося еще 23 сентября предыдущего года, дома покрылись трещинами, из окружающих гор скатились вниз огромные глыбы скал. Если 13 августа 1905 года в массиве Бонблана не оказалось жертв, то только потому, что в то время альпинистов можно было еще сосчитать по пальцам. В наши дни подобный толчок, происшедший в один прекрасный летний день, мог бы оказаться чрезвычайно смертоносным. Несмотря на весьма умеренную интенсивность этого землетрясения, обвалы горных пород, лавины и сползания грязевых потоков продолжались в течение 12 часов после толчка. Объясняется это тем, что альпийские горные цепи еще слишком молодые, и поэтому их резкий рельеф